На сведущее утра прибывает уголёк. Я изучаю личные дела пропавших, восстанавливаю в памяти теорию 0Т. Всё время ловлю на себе её задумчивый взгляд, не выдерживаю, интересуюсь. Уголёк, что случилось? Я увидела тебя как бы с двух сторон. Всегда считала, что ты лентяй-бесдельник, но только слегка повёрнутый трудолюбивый и лентяй, и увлекающийся бездельник. Но на квантере ты всех поразил: уверенный в себе, любопытный, доброжелательный. Как ты с ходу вник в проблему, взвалил на себя самую тяжёлую часть, быстро и уверенно поделал ввому. Все теперь полны оптимизма, уверены, что всё окончится хорошо, словно второе дыхание получили. Как тебе это удалось? Короля делает свита. Ты хочешь сказать, мы с мамой и Кора, и они сами им нужен был кто-то, на кого можно положиться. И тут появился я, уважаемый предок, о котором легенды ходят и научные книжки пишут с картинками. Да ещё в окружении первородных прародительниц. Да ещё эмоции в эфир транслирую. И с не сошла тут на всех благодать. Коша, если ты после этого не справишься, лучше бы мне на свет не появляться. Припомни хоть раз, чтоб мы не справились. Квампа, да, было. И название дурацкое. Ну и все живы остались. Не беспокойся. На этот раз справимся. Знаешь, чем я отличаюсь от ваших физиков? Они потеряли способность удивляться. Зажрылись, короче. Для них украденная энергия это просто цифра, 102% солнечной массы. А для меня это звезда. Звезду не спрятать, понимаешь? Это не иголка в стоге сена. Кто бы это ни сделал, они не могут избавиться от всех физических свойств материи. Даже квант света имеет массу, а масса выдаёт себя гравитационным полем. А если эта масса разлетается сейчас со скоростью света во все стороны, то же возможно. Это самый страшный вариант. Такой взрыв выжжет половину галактики в их трёхмерном континууме. Но я в это не верю. Сердце вещон говорит: "Не может такого быть". Коша, будь серьёзен. Это же физика. Сердце и физика несовместимы. Ну какая ты привереда. Не может, потому что задний фронт графика утечки тогда бы резко обрывался, а он ступенчатый. Ребята взяли столько Сколько хотели, не больше и не меньше. И как ты будешь искать, очень просто. Их континуум должен очень сильно отличаться от соседних. Так же сильно, как наш. А может, еще сильнее. Я буду искать эту белую ворону. Ты уже один раз искал мир Кенти и не нашел. Это были дилетантские потуги. И я кончил поиски... Когда нашёл бака, а сейчас у меня за крылом вся мощь квантера, и отступать некуда.